Глава 112. Воскресенье, 13 августа, 20.00, 21.00. Дриттон Нано сидел на голом металлическом полу фургона. Держаться было не за что, и Дриттона бросала в сторону каждый раз, когда автомобиль резко тормозил или поворачивал. рыба, Оптом и в розницу в Нью-Хевене нанесли на обе стороны и задние двери фургона час назад в гараже мистера Константина. Напротив устроился молодой студент-медик Джентиан Лупа. От тряски бедолагу тошнило. Все личные вещи парочки уместились в два рюкзака. Звук выхлопной трубы... Отдавался эхом, а запах просачивался внутрь, вызывая тошноту и у Дритона. Оба в основном молчали. Дритон думал о Линдите, смотрел на ее фотографию, и сердце сжималось. Скорей бы вернуться домой и найти ее. Мысленно он представлял, что скажет ей. Как убедит, что действительно изменился, он обязательно убедит любимую. Линдита ему поверит. Правда ведь? Он будет дарить ей цветы. Линдите нравятся красные. Купит ей такой большой букет красных цветов, какого она в жизни не видела. Когда фургон... Сбросил скорость, подъезжая к Нью-Хэвенскому разводному мосту через реку Уз, Дритон спросил у молодого коллеги. «Каково тебе возвращаться домой?» «Мой дом здесь, в Англии, в Брайтоне», — резко ответил Джентян Лупа. «Ты на родине сможешь продолжить учебу?» Возможно. Здесь с нами всякое может случиться. Я был беженцем из Косово. Теперь я беженец из Англии. Как думаешь, каково это? Наверное, стоит радоваться, что ты жив. Сомневаюсь, что мистер Дервиши умер, сказал Лупа. Я тоже. Дритон постарался добавить искренности в свой голос. Пока он был жив, мы оставались в безопасности. Как только полиция займется расследованием его делишек, на нас тоже выйдут. Это наш единственный шанс — уехать». «Верно», — нехотя согласился Лупа. «Чем дальше отсюда, тем лучше». «Надеюсь». Они ехали по пристани вдоль складов. Затем фургон остановился. Водитель Эдди Констандина вылез из автомобиля и открыл задние дверцы, чтобы выпустить нано и лупу. Вечерний свет тускнел. Сильные порывы ветра несли с собой запахи соли, канатов, и водоросли. У причала стояли рыболовные суда самых разных размеров. Лодка с включенными навигационными огнями скользила по чернильной воде, выходя в море. Вдалеке мигал зеленый огонек. В дальней части гавани Дритон заметил корабль с оранжевым корпусом, и белыми над палубными сооружениями. На судно были погружены два больших контейнера с надписью эвальс карго к Я правда не хочу уезжать сказал лупа ну так оставайся через десять лет навещу тебя в тюрьме принесу тортик будешь рад! Студент-медик промолчал. «Джентиан, я думаю, что ты, как и я, не желал совершать плохие поступки, когда прибыл в эту страну. Мы попали под дурное влияние мистера Дервиши. Так ведь?» «Наверное. Теперь мы остались без защиты. Когда-нибудь наверняка сможем вернуться». Но сейчас мы должны быть благодарны мистеру константину «Наверное», — повторил Лупа. Из темноты вынырнул угрюмый бородатый мужчина в круглой шапочке, мешковатом непромокаемом костюме и резиновых сапогах. «На-но и Лупа!» — спросил он хриплым голосом. «Да», — одновременно ответили албанцы. За мной. Я Ник, ваш капитан. Яхта мистера Константина ждет. Я вас туда доставлю. Осторожно, крутая лестница. Нано и Лупа накинули на спины тяжелые рюкзаки и последовали за мужчиной по вертикальной лестнице, прикрепленной к покрытой водорослями стене. Внизу был плавучий понтон. Стараясь не терять равновесие, албанцы пошли за капитаном мимо пришвартованных яхт, больших и маленьких, чьи снасти трепетали на ветру, к далекому концу понтона, где кормой к причалу стоял рыболовный баркас. Сзади располагались широкая палуба, и высокая надстройка с двумя одинаковыми спутниковыми тарелками на верхушке радиомачты. Судно называлось «Милашка-Сьюзи». Капитан ловко взбежал по узкому трапу, дождался своих пассажиров, взял их рюкзаки и положил на палубу. Затем по очереди протянул им руку, помогая взобраться на борт. В нос ударила вонь гниющей рыбы, лака и дизельного топлива. Сортир внизу. Хотя лучше оставаться на палубе. Больше шансов, что не затошнит. Море неспокойное. Садитесь прямо тут и смотрите на горизонт. Ник забрался на мостик и завел двигатель, который загудел с громким металлическим постукиванием. Затем вернулся вниз и сбежал по трапу на понтон. Наклонился, отцепил один стальной трос от швартовой тумбы, потом второй. Как только баркас понесло течением, капитан прыгнул на борт и подтянул за собой трап, после чего опять пошел на мостик. Судно набирало скорость. Дритон смотрел на белую пену в кельваторе на небо, усеянное чайками, на силуэты утесов и покосившиеся деревянные сваи плотины и на огни Нью-Хевена. Ближе к выходу из гавани, в открытое море, баркас затрясло. Дритон боялся, что его стошнит. Когда он ездил на рыбалку с Валбаном в Брайтон-Марина, так и случилось. Валбон. Мысль о нем вызывала чувство вины. На пристани виднелось огромное кладбище автомобилей, целая гора металла, смятого почти до неузнаваемости, и зеленый кран со специальным захватом. Из-за утеса показалась длинная каменная дамба на западе. Дритон прислушался к гулу двигателя. Баркас Начал набирать скорость, как только они вышли из гавани. Судно рассекало сгущающуюся темноту. На палубу попадал лишь тусклый свет стопа мачты. Вскоре все поглотила тьма. Лишь слабо виднелись мерцающие белые огни маяка и красная точка самолета над холмами. Англия быстро удалялась из виду. Дриттон почувствовал голод. Он забыл, когда последний раз ел. Может, на борту найдется шоколадка или печенье? Ник, ничего нет поесть, крикнул он капитану. Конечно, сейчас принесу меню. Меню? Чего желаете? Икру, стейк с картошкой фри, лобстер Термидор? Или позвонишь и закажешь еду на вынос? Как насчет карри? Кебаб? Что-нибудь тайское? Дритон не сразу понял, что капитан шутит. Мне хотя бы печенье. Не сомневаюсь, что на яхте мистера Константина вас будет ждать отличный ужин. Долго нам ещё плыть? 20 минут!» «Хорошо, спасибо!» — ответил Дритон, стараясь перекричать ветер. Молчавший всю дорогу Джентиан Лупа вдруг встал и неровным шагом подошел к краю баркаса. «Ты как?» Дритон тоже вскочил, но судно качнуло, и он шлепнулся обратно на палубу, сильно ударившись локтем. Лупу тошнило. От запаха и Дритону стало плохо. Он вздрогнул. Надо было одеться потеплее. А рюкзак унесло по скользкой палубе в сторону лестницы, ведущей вниз к каюте. Дритон все-таки встал и на четвереньках добрался до рюкзака, хватаясь за рундук левой рукой. Правой он начал копаться в вещах, желая достать куртку. В этот момент, сзади раздался знакомый голос, от которого по коже поползли мурашки. Звук шел из темной каюты. Как твой деняк?